Глава одиннадцатая «Ой, Люська, что-то страшновато. А вдруг они к ним не ездили? Или ездили, да забыли сказать, чтобы нас не трогали. Может, сначала к кому-нибудь из класса сходить на разведку и узнать, царь в школе или нет? Шаман слов на ветер не бросает. Я надеюсь». Скидывая учебники в сумку, ответила я. «Вчера школу прогуляли. Не хватало еще, чтобы классная домой заявилась. Надо идти». Надо идти, передразнил меня Юрка. Конечно, не с тебя штаны сняли. Он встал с моей кровати и тяжело вздохнул. Смелая нашлась. Думаешь, мне не страшно? Ой, да ты и ночью в подвал под тревожную музыку пойдешь. Знаю я тебя. Юрка гордо поднял свитер и заявил. Смотри, что я придумал. Я чуть со смеху не упала, когда увидела полосатые подтяжки, прикрепленные к брюкам. Чего хочешь, за то штаны не стянут. Он потянул лямку и тут же отпустил, шлепнув по голому животу. видала как крепко держится?»